признаю наступила пауза и вдруг Ионисен стал бормотать что-то о раскольникове, о неподвластных сознанию импульсах его души. Из последующих его ответов выяснилось, что о раскольникове Ионисен знал лишь понаслышке. Голос следователя, Звучал неприязненно и холодно. Оставим Достоевского в покое. Отвечайте, с какой целью совершали убийство? и о н и Сян как будто удивился вопросу. Нужны были вещи, деньги, без свидетелей. Теперь рассказывайте все подробно. в з с взглядом в пол, и а н н ы с я н начал рассказывать. Говорил цинично, спокойно, словно о чем-то обычном, а не о чудовищных преступлениях. Материалы, собранные работниками уголовного розыска в Москве, Иванове, Ереване, Оренбурге, протоколы допросов Дмитриевой... воссоздали ясную картину событий, предшествующих преступлениям и о н н Сяна. Собственный его рассказ явился только дополнением и уточнением. В школе учился плохо, но уже тогда хотел от жизни большего, на что мог рассчитывать. Едва закончив школу, решил жить самостоятельно. Часто менял место работы. Ни одна его не устраивала. Везде надо было трудиться, стараться, прилагать усилия. А к этому он не привык. Его призывают на службу в армию. От воинской службы он уклоняется. Переезжает с места на место. Кончились его комбинации приговором суда. Правда, приговор был мягким. Вскоре Иоанн и о а н н Сиан попадается на воровстве. И опять суд. Поверив в клятвенные обещания Иоанн и о н н Сиана начать новую жизнь, его осудили условно. Этот урок тоже не пошел впрок. Иоанн и о н н Сиан тянется к жизни веселой, с попойками, гульбой, тунеядством. Кто-то надоумил его, Актером бы тебе стать. Очень уж ты, Мастак, спеть, сплясать. о и о а н м е с с и н а действительно были некоторые голосовые данные, но чтобы развить их, нужны были опять же труд, старания. Нет, это не для него. Он брал другим. Самоуверенностью и наглостью. Непомерный опломб, неуживчивость, вздорность характера, Делали его нетерпимым в любом коллективе. Он считал, что все вокруг бездарности, серость, а его способного зажимают, не дают хода. На собраниях труппы театра, в к о т о р ы й он все-таки попал, и о н н с е н кричал о том, что надо ценить и лелеять таланты. Сыпал мудрыми словами, специальными терминами, разглагольствовал о законах вокала, пластики, не составило большого труда увидеть, что и а н н Исян просто лентяй и нахал. А вот о Левтине Дмитриевой казалось, что и а н н Исян во всем прав. Их роднило многое, и неудачи на сцене, и зависть ко всем и ко всему, и необоснованные претензии на особое положение, то встретились они два года назад. Оренбуржцы были на гастролях в Казани. На вечере встречи т у д а и искусства выступал любительский хореографический ансамбль одной из городских школ. Дмитриева, прима-балерина этого ансамбля, имела успех. Оренбуржцы девушку похвалили, кое-кто даже напророчил ей блестящее будущее. Гости отбыли время, забыв об этой встрече.